Глава вторая. Настоящий момент. Если вы хотите пережить сверхъестественное в своей жизни, исцелив свое тело, создав новые возможности, о которых раньше не могли даже помыслить, и получив трансцендентный мистический опыт, для начала вам нужно освоить понятие настоящего момента – вечное сейчас. Наши дни много говорят о том, чтобы присутствовать в настоящем моменте или быть здесь и сейчас – хотя большинство людей имеют базовое понимание того, что это значит, не думать о будущем и не жить в прошлом. Я хочу предложить вам совершенно другое понимание этой концепции. От вас потребуется перейти за пределы физического мира, в том числе за пределы вашего тела, вашей личности и окружающей среды, и даже за пределы самого времени. Именно там вы превращаете возможность в реальность. Ведь если вы не перейдете за пределы того, кем себя считаете, и того, как, по вашему мнению, устроен мир, невозможно будет создать новую жизнь или судьбу. Так что вам придется в самом буквальном смысле сойти за своего пути, преодолеть память о себе как о личности и позволить чему-то большему, чем вы сами, чему-то мистическому овладеть вами. В этой главе я собираюсь объяснить, как это работает». Прежде всего, давайте посмотрим, как действует мозг. Когда активируется любая нервная ткань в мозге или теле, она создает разум. Следовательно, с точки зрения нейробиологии, разум – это мозг в действии. Например, у вас есть особый разум, чтобы водить машину, и другой разум, отвечающий за ванные процедуры. А когда вы поете или слушаете музыку, действует опять же другой разум. Вы используете различные уровни разума для выполнения каждой из этих сложных функций. Всякое из этих дел вы уже выполняли, вероятно, не одну тысячу раз, поэтому, когда вы приступаете к какому-нибудь из них, ваш мозг настраивается особым образом. Когда вы, к примеру, ведете машину, вы на самом деле запускаете особую последовательность в мозге, паттерн и комбинацию нейронных сетей. эти сети представляют собой просто кластер нейронов работающих вместе как сообщество совсем как автоматическое программное обеспечение или макропрограмма потому что вы уже выполняли это конкретное действие столько раз другими словами нейроны необходимые для выполнения какого либо задания становятся более сплоченными когда вы сознательно собираетесь выполнять задание на вождение машины Мы можем сказать, что вы автоматически выбираете и настраиваете нейроны в своем мозге, чтобы они создали новый уровень разума. По большей части ваш мозг является продуктом вашего прошлого. Он был сформирован и отлажен, чтобы стать живой записью всего, чему вы научились и что усвоили до настоящего момента в вашей жизни». Обучение с нейробиологической точки зрения представляет собой соединение нейронов в вашем мозге для формирования тысяч синаптических связей, чтобы затем эти связи собрались в комплексные трехмерные нервные сети. Представьте обучение как модернизацию мозга, когда вы уделяете внимание информации, имеющей для вас значение. Это взаимодействие с внешней средой оставляет биологический отпечаток в вашем мозге. Когда вы переживаете что-то новое, ваши органы чувств неврологически записывают историю в вашем мозге, и новые нейроны соединяются между собой, чтобы образовать еще более богатые связи, все дальше модернизируя ваш мозг. Новый опыт не только развивает систему нейронных связей в мозге, но также создает эмоции. Представьте эмоции в виде химического остатка от прошлого опыта, иными словами, химического отклика. Чем сильнее эмоциональный коэффициент от какого-либо события в вашей жизни, тем более длительное оно впечатление оставляет в вашем мозге. Так формируются долговременные воспоминания. Если обучение означает построение новых соединений в вашем мозге, то воспоминания представляют собой техобслуживание этих соединений. Чем чаще повторяется какая-то мысль, поведение, опыт или эмоция, тем больше сплавляются и скрепляются соответствующие нейроны, и тем более долгими будут их отношения. История Анны, рассказанная в предыдущей главе, наглядно показывает, что большей частью опыт приходит из взаимодействия с внешней средой. Органы чувств подключают вас к внешней среде, и когда вы переживаете высоко заряженное эмоциональное событие, Плохое или хорошее, этот момент неврологически отпечатывается в мозге в виде воспоминания. Таким образом, когда некий опыт химически изменяет ваше обычное самочувствие и повышает внимание к тому, что вызвало его, вы начинаете связывать какого-нибудь человека или вещи с положением вашего тела в конкретном времени и месте. Вот так вы создаете воспоминания, взаимодействуя с внешним миром. Можно с уверенностью сказать, что единственное место, где находится прошлое, это ваш мозг, а также тело. Как прошлое становится будущим? Давайте посмотрим, что происходит на биохимическом уровне в вашем теле, когда вы думаете о чем-либо или испытываете какую-нибудь эмоцию. Когда вы думаете или вспоминаете о чем-либо, В вашем мозге начинается биохимическая реакция, заставляющая его выдавать определенные химические сигналы. Вот как нематериальные мысли в буквальном смысле превращаются в материю, они становятся химическими посланниками. Эти химические сигналы заставляют ваше тело чувствовать именно то, что вы подумали. Когда вы замечаете, что чувствуете себя определенным образом, Вы вырабатываете больше мыслей, эквивалентных вашим чувствам, и тогда ваш мозг выделяет больше химических продуктов, чтобы вы почувствовали себя в соответствии с вашими мыслями. Например, если вы думаете о чем-то страшном, вы начинаете испытывать страх. В тот момент, когда вы чувствуете страх, эта эмоция заставляет вас думать о нем еще интенсивнее, и эти мысли запускают выделение еще большего объема химических веществ в вашем мозге и теле, которые заставляют вас продолжать испытывать страх. И тогда вы понимаете, что попали в петлю, в которой ваше мышление порождает ощущение, а ощущение порождает мышление. Если мысли представляют собой словарь мозга, а чувство — словарь тела, и цикл ваших мыслей и чувств становится состоянием бытия, тогда получается, что вы существуете в прошлом. Когда вы сплавляете и скрепляете одни и те же схемы у себя в мозге снова и снова, поскольку продолжаете думать о том же самом, вы закрепляете определенные паттерны. В результате мозг становится продуктом деятельности ваших мыслей о прошлом, и со временем вам все проще автоматически думать привычным способом. В то же время, когда вы снова и снова испытываете те же эмоции, поскольку, как я только что сказал, они являются словарем тела и химическим остатком прошлого опыта, вы приспосабливаете свое тело к прошлому. Теперь давайте посмотрим, что это значит для вас в повседневном плане, принимая во внимание, что чувства и эмоции являются химическими конечными продуктами прошлых событий. В тот момент, когда вы просыпаетесь утром и ищете знакомые ощущение самого себя, вы начинаете свой день в прошлом. Вы думаете о своих проблемах, ведь они, связанные с воспоминаниями о событиях прошлого, с разными людьми и вещами в конкретном времени и месте, создают знакомые чувства, такие как разочарование, печаль, боль, скорбь, тревога, беспокойство, фрустрация, никчемность или вина. Если эти эмоции запускают ваши мысли, а вы не можете думать иначе, чем чувствуете себя, значит, вы думаете так же в прошлом времени. Если эти знакомые эмоции влияют на то, что вы будете выбирать в течение дня на ваше поведение или опыт, который вы собираетесь получить, тогда вы становитесь предсказуемы, и ваша жизнь будет оставаться такой же». А теперь давайте представим, что вы проснулись, отключили будильник, лежа в постели, проверяете свою страницу в Фейсбуке, Инстаграме, Ватсапе, Твиттере, свои сообщения, письма, а потом еще смотрите новостную ленту. Вот так вы вспоминаете, кто вы есть, подтверждая свою личность и подключаясь к прошлонастоящей персональной реальности». А потом идете в ванную, испражняетесь, чистите зубы, принимаете душ, одеваетесь и направляетесь на кухню, выпиваете кофе и съедаете завтрак, возможно, смотрите новости или снова проверяете почту, и так день за днем. Дальше вы едете на работу привычным маршрутом, а там взаимодействуете с теми же людьми, с которыми виделись вчера. Вы проводите свой день, совершая по большому счету все то, что делали вчера». Вы даже можете реагировать на те же самые трудности с тем же набором эмоций. Затем, после работы, вы едете домой. Возможно, заглядываете в знакомый магазин и покупаете еду, которая вам нравится и которую всегда берете. Вы готовите на ужин ту же самую еду и смотрите ту же телепрограмму в то же самое время, сидя на том же диване у себя в гостиной. Потом пора спать, и вы снова повторяете известный набор действий. Чистите зубы правой рукой, начиная с верхних зубов справа. Ложитесь в постель на привычное место, возможно, немного читаете, а затем засыпаете. Если вы повторяете эту рутину снова и снова, она превращается в привычку. Привычка – это резервный набор автоматических, бессознательных мыслей, действий и эмоций, которые вы получаете благодаря частому повторению. По сути, это означает, что ваше тело находится на автопилоте, выполняя серию программ и со временем подменяет собой ваш разум. Вы выполняли эту рутину столько раз, что ваше тело лучше мозга знает, как делать определенные вещи – Вы просто включаете автопилот и отключаете сознание, то есть просыпаетесь утром и по большому счету делаете все то же самое снова и снова, без всякого преувеличения. Ваше тело тащит вас в рутинное предсказуемое будущее, основанное на тех действиях, которые вы выполняли в своем прошлом. Вы будете думать то же самое и принимать те же самые решения, ведущие к тем же поступкам, создающим те же переживания, вызывающие те же эмоции. Со временем вы создаете набор прочно спаянных нейронных сетей в мозге, эмоционально обуславливая свое тело жить в прошлом. И это прошлое становится вашим будущим. Посмотрите на свой день, начиная с пробуждения утром и вплоть до момента, когда ложитесь вечером в постель. Вы запросто можете взять в свой вчерашний или сегодняшний день прошлое и поместить на место зарезервированное для завтрашнего дня – Будущее. Ведь, по сути, те же действия вы собираетесь совершать и завтра, и послезавтра, и на следующий день. Давайте признаем, если вы продолжите ту же рутину, получится, что ваше завтра будет очень похоже на ваше вчера. Ваше будущее становится просто повторением прошлого, потому что ваше вчера создает ваше завтра. Если вы продолжите воспроизводить ту же последовательность, со временем все эти отдельные шаги сольются в одну автоматическую программу. Вот так вы теряете свободную волю в обмен на программу. Мы можем сказать, что ваш разум и тело пребывают в известном состоянии, в том же самом предсказуемом будущем, основанном на том, что вы делали в знакомом вам прошлом, И в этом известном, уверенном будущем нет места неизвестному. На самом деле, если бы случилось что-то новое, возникло что-то неизвестное, что изменило бы предсказуемую историю вашего дня, вы, вероятно, возмутились бы этому вторжению в привычную рутину. Вы бы наверняка сочли это неприятностью, проблемой, чем-то совершенно неуместным. Вы могли бы сказать «приходите лучше завтра, сейчас неподходящее время». «Но дело в том, что в предсказуемой жизни нет места неизвестному. Неизвестное работает по-другому. Неизвестное вам не знакомо, вы в нем не уверены. Но оно вас возбуждает, потому что вы его не ожидаете и не можете предсказать его проявлений. Позвольте же спросить, сколько места вы оставляете в вашей рутинной предсказуемой жизни неизвестному?» Оставаясь в известном состоянии, следуя той же последовательности каждый день, в мыслях, которые прокручиваете в голове, решениях, которые принимаете, поведении и привычках, воссоздавая те же самые переживания, отпечатывающие те же нейронные сети в тех же паттернах, чтобы подтвердить то же самое знакомое чувство под названием «вы», вы гоняете свой разум по кругу снова и снова». Со временем ваш мозг становится автоматически запрограммированной машиной для выполнения любой из этих конкретных последовательностей, и с каждым следующим разом все происходит легче и естественнее, и так день за днем. По мере того, как каждый из этих отдельных шагов сливается в один общий Прокручивание знакомой мысли об ощущении, связанном с кем-то или чем-то в некоем месте в некое время, автоматически создает предчувствие переживания опыта. Если вы можете предсказать чувство от всякого опыта, вы по-прежнему находитесь в известном состоянии. К примеру, мысль о том, чтобы встретиться с теми же самыми людьми, с которыми вы работаете уже несколько лет, может автоматически вызвать у вас знакомую эмоцию. каким будет это ожидаемое событие и что вы в результате почувствуете. Когда вы можете предсказать чувства от будущего события, поскольку у вас уже накопилось достаточно прошлого опыта, чтобы все знать об этом, вы, вероятно, собираетесь пересоздавать уже созданное. И вы, разумеется, правы, но это только потому, что вы остаетесь такими же. Говоря, Такими же я имею в виду, что, находясь в автоматическом режиме, когда вы не можете предсказать чувства от ожидаемого опыта в вашей жизни, вы, вероятно, станете сомневаться, стоит ли испытывать такой опыт. Нам нужно рассмотреть еще один аспект думания и чувствование чтобы получить полную картину того, что происходит, когда вы продолжаете жить в одном и том же состоянии бытия. Это... Мысли-чувственная петля также вызывает поддающееся измерению электромагнитное поле, окружающее наши физические тела. На самом деле наши тела все время излучают свет, энергию и частоты, несущие особое послание, информацию или намерение. Между прочим, когда я говорю «свет», в кавычках, Я имею в виду не только тот свет, который мы видим, но и весь его спектр, включая рентгеновские лучи, волны мобильных телефонов и микроволны. Таким же образом мы получаем жизненно важную информацию, переносимую на разных частотах. Так что мы всегда отправляем и получаем электромагнитную энергию. Вот как это действует... Когда мы сосредоточены на мысли, нейронные, сети, которые вспыхивают в вашем мозге, создают электрические заряды. Мысли также вызывают химическую реакцию, это приводит к возникновению чувства или эмоции. Подобным же образом, когда знакомое чувство направляет наши мысли, оно создает магнитные заряды. Они сливаются с электрическими зарядами для образования особого электромагнитного поля, эквивалентного вашему состоянию бытия. Представьте эмоции как энергию в движении. Когда в комнату входит кто-то, переживающий сильную эмоцию, его энергия, помимо языка тела, часто бывает очень ощутимо. Нам всем случалось чувствовать энергию и намерение сердитого или подавленного человека. Мы чувствовали это потому, что он испускал мощный сигнал, несущий особую информацию. тоже верные в отношении наиболее сексуальных людей, как и людей, испытывающих страдания, и людей, спокойных и любящих. Всю эту энергию можно ощутить и почувствовать. Как вы могли догадаться, различные эмоции производят различные частоты. Частоты созидательных, возвышенных эмоций, таких как любовь, радость и благодарность, гораздо выше, чем стрессовых эмоций, таких как страх и злоба, поскольку они несут различные уровни сознательного намерения и энергии. Так что если мы пересоздаем прошлый день, прокручивая те же мысли и чувствуя те же эмоции, мы испускаем то же самое электромагнитное поле снова и снова, посылая ту же самую энергию, несущую то же самое послание». Применительно к энергии информации это означает, что энергия нашего прошлого продолжает нести ту же самую информацию, продолжая создавать то же самое будущее. И тогда наша энергия становится, по сути, эквивалентной нашему прошлому. Единственный способ изменить нашу жизнь – это изменить энергию, постоянно испускаемую нами. Другими словами, чтобы изменить наше состояние бытия, нужно иначе думать и чувствовать». Если вы направляете энергию туда же, куда и внимание, ключевая концепция, которой вы узнаете подробнее далее в этой главе, на знакомую эмоцию, тогда в тот же момент они оказываются в прошлом. Если эти знакомые эмоции соединяются с воспоминанием о каком-то событии прошлого, включающем человека или объект в конкретном месте и времени, тогда ваше внимание и энергия также находятся в прошлом. Как следствие, вы распыляете свою энергию из настоящего момента в прошлое. Точно так же, если вы начнете думать обо всех людях, которых вам надо увидеть, обо всех делах, которые нужно сделать, и обо всех местах, которые нужно попасть в конкретное время дня, вы будете распылять свое внимание и энергию в предсказуемое, известное будущее». Теперь вся ваша энергия полностью смешана с тем известным опытом в той конкретной временной последовательности. Ваша энергия продолжает создавать то же самое, и ваше тело последует за вашим разумом к тем же событиям в той же реальности. Ваша энергия направляется из настоящего момента в прошлое и будущее. В результате у вас остается совсем мало энергии для создания неизвестного опыта в новой временной последовательности. Электромагнитная энергия, испускаемая вами, вибрационно соответствует всему, что вам известно. Поэтому, когда вы начинаете свой день, когда вы подумали о туалете, следующее, что вы делаете, идете в туалет. Затем вы думаете о душе, и вы принимаете душ, настраивая температуру воды. Вы думаете о кофеварке и проецируете свое внимание и энергию на кофеварку. И когда вы автоматически идете на кухню, чтобы приготовить себе утреннюю чашку кофе, Ваше тело опять же следует за вашим разумом. А если вы поступаете так на протяжении 22 лет, ваше тело будет выполнять это без всяких усилий. Ваше тело всегда следует за вашим разумом, однако в этом случае оно снова и снова следовало за разумом в известном направлении. Это потому, что туда было направлено ваше внимание и, следовательно, ваша энергия. Так позвольте спросить – Может ли стать возможным для вашего тела начать следовать за разумом к неизвестному? Если так, вы должны понимать, что придется изменить направление вашего внимания, и это приведет к изменению вашей энергии, что потребует от вас думать и чувствовать иначе достаточно долгое время, чтобы произошло что-то новое. Это может показаться невероятным, но это действительно возможно. Все логично». подобно тому, как ваше тело следовало за разумом ко всякому известному опыту, такому как ежеутреннее приготовление кофе. Если вы начнете направлять внимание и энергию на неизвестное, тогда тело сможет последовать за разумом в неизвестное к новому опыту в вашей жизни. Заряжаем разум и тело на новое будущее. Если вы знакомы с моей деятельностью, вы знаете, что я люблю концепцию мысленной проработки. Я очарован нашей способностью изменять свой мозг и тело только силой мысли. Задумайтесь об этом на секунду. Если вы сфокусируете внимание на конкретном образе у себя в уме и прибегнете к последовательности повторяющихся мыслей и чувств, ваш мозг и тело не будут знать разницы между тем, что происходит во внешней среде и тем, что происходит в вашем внутреннем мире. Так что, когда вы полностью вовлечены и сфокусированы, воображение внутреннего мира будет действовать как опыт внешнего мира, и в соответствии с этим изменится ваша биология. Это означает, что вы можете заставить свой мозг и тело выглядеть так, как если бы физический опыт уже произошел, не имея действительного опыта. Нечто, чему вы уделяете внимание и что мысленно прорабатываете снова и снова, определяет не только вас самих в биологической перспективе, но и ваше будущее. Вот хороший пример. Команда гарвардских исследователей пригласила группу добровольцев, никогда не игравших на пианино, и поделила ее надвое. Одна половина выполняла простое упражнение на пианино для пяти пальцев по два часа в день в течение пяти дней, Другая половина делала то же самое, но только в своем воображении, представляя себя за клавишами, физически не шевеля своими пальцами. Сцентеграфия мозга, проведенная до и после эксперимента, показала, что обе группы создали впечатляющее число новых нейронных цепей и программ в области мозга, отвечающей за движение пальцев, хотя одна из этих групп выполняла упражнение только мысленно. Подумайте об этом. Мозг ребят, прорабатывавших действия в уме, выглядел так, словно этот опыт уже произошел, при том, что они не пошевелили ни единым пальцем. Если бы их посадили за пианино после пяти дней мысленной проработки, многие смогли бы сыграть упражнения, которые выполняли в своем воображении, хотя до этого они никогда не касались клавиш. Мысленно представляя действия день за днем, они подготовили свой неврологический аппарат в преддверии опыта, Они последовательно зажигали и скрепляли нейронные цепи, и со временем этот аппарат сделался автоматическим программным кодом в их мозге. Так что если бы ребята начали играть после пяти дней мысленной тренировки, движения дались бы им легко, поскольку они зарядили свой мозг на этот опыт заблаговременно. Вот насколько сильным может быть натренированный разум. Схожие эксперименты демонстрируют те же самые результаты при тренировке мускулов. В инновационном исследовании, проведенном в Кливленской клинике, 10 испытуемых в возрасте от 20 до 35 лет представляли, как напрягают один из своих бицепсов с максимальной силой в пяти тренировочных подходах в неделю в течение трех месяцев. Каждую неделю исследователи регистрировали электрическую деятельность мозга испытуемых во время тренировок и измеряли силу их мускулов. К концу исследования испытуемые увеличили силу своих бицепсов на 13,5%, при том, что в действительности совсем не напрягали мускулов. Они сохраняли это улучшение в течение трех месяцев после окончания тренировок. Не так давно группа исследователей, состоящая из ученых Техасского университета в Сан-Антонио, Кливлендской клиники и научно-исследовательского центра фонда кеслера в вест орандж в Нью-Джерси, попросила участников эксперимента визуализировать сокращение сгибателей локтевого сустава. В процессе этого им предложили побуждать мускулы напрягаться с максимальной силой и крепостью, добавляя твердое намерение к их мощной ментальной энергии в 15-минутных подходах по 5 дней в неделю в течение 3 месяцев. Одной группе участников велели использовать то, что называется внешней визуализацией или визуализация третьего лица, представляя себя выполняющими упражнения, наблюдая за собой в мысленной сцене отдельно от опыта, как в фильме со своим участием. Второй группе предложили использовать внутреннюю визуализацию, то есть визуализацию от первого лица, представляя свои тела такими, какими они есть в реальном времени, выполняющими упражнения, делая это более непосредственно и реалистично. Третья группа, контрольная, не выполняла практического задания. Группа, использовавшая внешнюю визуализацию, а также контрольная группа, не показали существенных изменений. Группа же, использовавшая внутреннюю визуализацию, показала увеличение силы на 10,8%. Другая команда исследователей из университета Огайо зашла еще дальше. На запястье 29 добровольцев был наложен гипс на срок в один месяц, чтобы они не могли двигать кистью ни намеренно, ни случайно. Половина этой группы выполняла упражнения на психические образы по 11 минут в день, 5 дней в неделю. Участники представляли, как сгибают руку в запястье, которое в действительности оставалось полностью неподвижным. Другая половина, контрольная группа, не делала ничего. К концу месяца, когда сняли гипс, мускулы, испытываемых, выполнявших упражнения, были в два раза сильнее, чем в контрольной группе. Каждое из трех исследований мускульной силы показывает, что мысленная проработка изменяет не только мозг, но и тело. Другими словами, тела участников, практикующих определенное поведение в уме и сознательно пересматривающих действия, выглядели так, как если бы они физически выполняли это действие. Участники экспериментов, которые добавляли к интенсивным мысленным образом эмоциональный компонент, выполняя упражнения с максимальным усердием, сделали этот опыт еще более реальным, а результаты ярко выраженными. В исследовании на обучение игре на пианино мозг участников эксперимента выглядел так, словно опыт, который они воображали, имел место в действительности, потому что они зарядили себя на такое будущее. Подобным же образом испытуемые в исследовании на сокращение мышц изменили свое тело и стали выглядеть так, словно имели такой опыт в реальности, путем проработки этого действия одной силой мысли. Теперь вы понимаете, почему, проснувшись утром и начав думать о людях, которых собираетесь увидеть, о местах, в которых планируете побывать, и о делах, которые нужно сделать в вашем плотном распорядке дня, это мысленная проработка, А затем, добавив к этому сильную эмоцию, такую как мучение, несчастье или фрустрация, вы, подобно добровольцам в эксперименте на сгибание локтя, побуждавшим свои мускулы сгибаться, настраиваете мозг и тело выглядеть так, словно это будущее уже произошло. Опыт обогащает мозг и создает эмоцию, посылающую сигнал телу. Когда вы имеете продолжительный внутренний опыт, такой же реальный, как и внешний, Со временем вы изменяете свой мозг и тело, как и в случае с реальным опытом. На самом деле, когда вы просыпаетесь и начинаете думать о своем дне на неврологическом, биологическом, химическом и даже генетическом уровне, что я объясню в следующем разделе, все выглядит так, словно этот день вы уже пережили, и по сути так оно и есть». Как только вы в действительности начинаете свой день со всеми запланированными делами, как в описанных выше экспериментах, ваше тело автоматически будет вести себя в соответствии с вашими сознательными или бессознательными намерениями. Если вы выполняли какие-то действия много лет подряд, такие нейронные цепи, как и прочая ваша биология, активируются проще и легче. Это потому, что вы не только заряжаете разумом свою биологию каждый день, но и пересоздаете то же самое физическое поведение, чтобы дальше закрепить этот опыт в мозге и теле. И с каждым днем становится все проще действовать бессознательно, потому что вы закрепляете ментальные и физически одни и те же привычки, тем самым создавая привычку жить по привычке. Создаем генетические изменения Мы привыкли думать, что болезни порождаются генами, и мы живем только по милости наших ДНК. То есть, если у кого-то в роду многие умерли от сердечных заболеваний, мы предполагаем, что шансы каждого члена семьи получить сердечные заболевания весьма высоки. Но теперь, благодаря эпигенетике, мы знаем, что не гены порождают болезни, а среда, программирующая наши гены вызывать болезни. И не просто внешняя среда за пределами нашего тела, к примеру, сигаретный дым или пестициды, но также и среда внутри нашего тела, среда вокруг наших клеток. Что я имею в виду, говоря о среде нашего тела? Как я уже заметил раньше, эмоции представляют собой химический отклик, конечный продукт опыта, который мы переживаем во внешней среде. Так что мы реагируем на ситуацию, вызывающую некую эмоцию, порождающую внутреннюю химическую реакцию, сигнализирующую нашим генам либо включаться, активироваться, то есть вызывать повышенную экспрессию гена, либо выключаться, подавляться, то есть вызывать пониженную экспрессию гена. Ген сам по себе не меняется физически, меняется его экспрессия Она имеет главное значение, потому что влияет на наше здоровье и жизнь. Поэтому даже при предрасположенности к конкретному заболеванию, если гены продолжают здоровую экспрессию, болезнь не разовьется и человек останется здоровым. Представьте тело в виде тонко настроенного инструмента, производящего белки. Каждый из наших клеток, кроме красных клеток крови, производит белок, отвечающий за структуру тела и физиологические функции. Например, мышечные клетки производят особые белки, известные как актин и миозин, а клетки кожи – коллаген и эластин. Иммуноциты клетки иммунной системы производят антитела, клетки щитовидной железы – тироксин, а клетки костного мозга – эритроциты. Некоторые клетки в наших глазах производят кератин, тогда как клетки поджелудочной железы – энзимы, такие как протеаза, липаза и амилаза. Нет такого органа или системы в нашем теле, которые не потребляли бы или не производили белки. Они являются жизненно важной частью нашей иммунной системы, отвечают за пищеварение, клеточную репарацию, строение костей и мышц. Что ни возьми, там имеются белки». Так что без всякого преувеличения белковая экспрессия является экспрессией жизни и эквивалентно здоровью тела. Чтобы клетка произвела белок, ген должен совершить экспрессию. В том и состоит работа генов – обеспечивать производство белков. Когда сигнал достигает клеточной мембраны, рецептор снаружи принимает химическое вещество, которое поступает в ДНК внутри клетки. после чего ген производит новый белок, эквивалентный этому сигналу. Так что если информация, входящая в клетку извне, не меняется, ген продолжает производить тот же белок, и тело остается прежним. Со временем ген начинает подавлять этот процесс. Он либо прекращает здоровую экспрессию белков, либо в итоге изнашивается, делая копию, копии, копии и вызывая экспрессию белков другого качества. Стимуляторы различной классификации активируют и подавляют гены. Например, мы активируем гены, связанные с опытом, совершая новые действия или изучая информацию. Эти гены отвечают за то, чтобы стволовые клетки получали инструкции преобразовываться в любой тип, необходимый телу в это конкретное время, чтобы заменить поврежденные структуры. Мы активируем зависящие от состояния гены, когда испытываем высокий уровень стресса или возбуждения или находимся в альтернативном состоянии сознания, таком как сновидение. Можете представить эти гены в виде ствола, соединяющего разум с телом. Они позволяют нам влиять на наше физическое здоровье при помощи медитации молитв или общественных ритуалов. Изменившись подобным образом, иногда в течение нескольких минут, эти гены затем могут передаться следующему поколению. Так что, испытывая новую эмоцию, вы можете изменить экспрессию своих генов, включая один и выключая другие, поскольку посылаете иной химический сигнал в ДНК, который затем побуждает ваши гены произвести другие белки, повышая или понижая их экспрессию, тем самым создавая всевозможные строительные блоки, способные повлиять на функции и структуру тела. Например, если ваша иммунная система находится под воздействием стрессовых эмоций слишком долго, и определенные гены были активированы в ответ на патологический процесс, вы можете включить новые гены для роста и репарации, и отключить старые, отвечающие за болезнь. В то же время эти эпигенетически измененные гены начнут выполнять новые команды, производя белок и программируя тело на рост, восстановление и исцеление. Поэтому, как было сказано ранее в этой главе, если вы испытываете те же самые эмоции день за днем, ваше тело полагает, что находится в той же внешней среде, и тогда эти чувства побуждают вас принимать те же решения, приводящие к тем же действиям, создающим Тот же опыт, вызывающий те же эмоции, и так опять по кругу. Благодаря этим автоматическим программируемым действием-привычкам ваши клетки постоянно подвергаются воздействию той же самой химической среды, как снаружи вашего тела во внешней среде, так и снаружи ваших клеток, но внутри вашего тела. Эта химия продолжает посылать те же самые сигналы тем же генам, и вы остаетесь на месте, поскольку когда вы остаетесь таким же, ваша экспрессия генов остается такой же. А это значит, что вам предуготована генетическая судьба, потому что вы не получаете никакой новой информации из среды. Но что, если обстоятельства вашей жизни изменятся к лучшему? Не должно ли это также изменить химическую среду, окружающую ваши клетки? Да, такое случается, но не всегда. Если вы провели годы, настраивая тело на этот цикл мыслей и чувств, и снова чувств и мыслей, не создавая этого, вы также настроили тело на зависимость от этих эмоций. Так что просто поменяв внешнюю среду, к примеру, перейдя на новую работу, вы не обязательно разрушите эту зависимость. Так же, как наркоман не сможет побороть свое пристрастие, просто выиграв лотерею или переехав на Гавайи. Из-за мысли чувственной петли раньше или позже, когда новизна впечатления от нового опыта сгладится, большинство людей возвращаются к своему базовому эмоциональному состоянию и тело полагает, что это тот же старый опыт, создавший те же старые эмоции. Так что, если вам было плохо на прежней работе, и вы нашли себе новую, вы можете быть счастливы несколько недель или даже месяцев, Но если вы провели годы, настраивая свое тело на зависимость от несчастий, в итоге вы вернетесь к этой старой эмоции. Ваше тело будет жаждать этой химической подпитки, ваша внешняя среда может измениться, но тело всегда будет считать свою внутреннюю химию чем-то большим, так что оно останется эмоционально заблокированным в вашем старом состоянии бытия». Это еще один способ сказать, что вы по-прежнему живете в прошлом. И поскольку эта внутренняя химия осталась прежней, вы не можете изменить экспрессию генов, чтобы они произвели новые белки, которые улучшили бы структуру или функции вашего тела. Поэтому перемен ни в вашем здоровье, ни в жизни не происходит Вот почему я говорю, что вы должны думать на более высоком уровне, чем чувствуете, чтобы вызвать какие-либо реальные длительные изменения». Зимой 2016 года на нашем продвинутом семинаре в Такоме, штат Вашингтон, мы с моей командой провели исследование воздействия возвышенных эмоций на иммунную функцию, взяв образцы слюны у 117 участников в начале семинара и затем 4 дня спустя по его завершении. Мы измерили иммуноглобулин А (IgA) белок иммунной системы. IGA является невероятно мощным химическим продуктом Одним из первичных белков, отвечающих за здоровье иммунной системы и внутреннюю защиту организма Он позволяет бороться с бактериями, вирусами, грибками и другими микроорганизмами Внедряющимися или уже живущими во внутренней среде тела Он настолько мощный, что лучше любого активного иммуномодулятора, который вы могли бы принять при гриппе Когда уровень стресса, значит и гормонов стресса, таких как кортизол, поднимается, снижается экспрессия гена, производящего этот белок. На нашем четырехдневном семинаре мы просили участников испытывать возвышенное эмоциональное состояние, такое как любовь, радость, вдохновение или благодарность, в течение 9-10 минут три раза в день. Нам хотелось проверить следующий тезис. Если повысить уровень эмоций – Улучшится ли работа иммунной системы? Другими словами, смогут ли наши студенты повысить уровень экспрессии генов для IgA просто путем изменения своего эмоционального состояния? Результаты нас изумили. В среднем уровень IgA подскочил на 49,5%. Нормальный диапазон для IgA составляет от 37 до 87 мг на децилитр. mg на dl. Но некоторые испытуемые показывали более 100 миллиграмм на децилитр к концу семинара. Участники эксперимента продемонстрировали значительные, поддающиеся измерению эпигенетические изменения без посредства какого-либо значительного опыта во внешней среде. Пребывая в состоянии возвышенных эмоций в течение всего лишь нескольких дней, Испытуемые заставили свое тело поверить, что они находятся в иной среде, а в результате дать сигнал новым генам и изменить экспрессию белка иммунной системы. Это означает, что вам не понадобятся таблетки или какая-то внешняя субстанция для того, чтобы вылечиться. У вас есть внутренняя сила, способная за несколько дней повысить экспрессию генов, производящих IgA. Что-то настолько простое, как пребывание в возвышенном состоянии любви, вдохновения или благодарности в течение 50 минут в день может произвести значительные эпигенетические изменения в здоровье и теле. Куда направлено внимание, туда течет энергия. Направляя на что-то внимание, вы направляете туда и энергию, поэтому, когда вы просыпаетесь утром и начинаете направлять внимание и энергию на всех людей, которых нужно увидеть за этот день, и на места, в которых планируете побывать, а также на дела, которые нужно сделать в трехмерном мире, ваша энергия расщепляется». Вся созидательная энергия утекает от вас к вещам во внешнем мире, на наперебой требующим вашего внимания, вашему мобильному телефону, компьютеру, банковскому счету, дому, работе, коллегам, второй половине, детям, врагам, домашним животным и так далее. Очевидно, что внимание и энергия большинства людей направлены на внешний материальный мир. Напрашивается вопрос – Сколько энергии у вас остается во внутреннем мире мыслей и чувств для создания новой реальности? Давайте представим, что все, чему вы уделяете столько внимания, является известным обстоятельством вашей жизни. Вы уже переживали этот опыт. Как я упоминал ранее в этой главе, у вас имеется нейронная сеть для каждого из этих пунктов. Поскольку они размечены в вашем мозге, вы воспринимаете их как нечто из прошлого. И чем больше вы переживаете этот опыт, тем более скрепленными и обогащенными становятся нейронные цепи для каждого из людей и вещей. Вот что делает опыт. Он обогащает мозг. Так что у вас имеется нейронная сеть для вашего начальника, нейронная сеть для денег, нейронная сеть для партнера, нейронная сеть для детей, нейронная сеть для финансовой ситуации, нейронная сеть для дома и нейронные сети для всей вашей собственности в физическом мире, поскольку вы переживали на опыте все это в различных местах и времени. Когда ваше внимание разделено между всеми этими объектами внешнего мира, людьми, проблемами и вопросами – У вас не остается энергии для внутреннего мира мыслей и чувств. Так что у вас нет энергии для создания чего-либо нового. Почему? Потому что то, как вы думаете и чувствуете, буквально создает вашу личную реальность. Таким образом, если вы думаете и чувствуете эквивалентно всему, что знаете, это известное, вы продолжаете укреплять известную вам жизнь. На самом деле можно сказать, что ваша личность уже не создает вашу личную реальность. Теперь ваша личная реальность создает вашу личность. Ваша внешняя среда контролирует ваши мысли и чувства. Существует биологическое соответствие между внутренним миром мыслей и чувств и вашей прошло-настоящей реальностью внешнего мира, созданной из людей и объектов в конкретных местах и времени. Вы продолжительно удерживаете свою жизнь на месте, поскольку направляете внимание, мысли, и энергию, чувства, на то же самое. Наконец, если то, как вы думаете и чувствуете, транслирует электромагнитную сигнатуру, влияющую на каждый аспект вашей жизни, вы транслируете ту же самую электромагнитную энергию, и ваша жизнь не меняется. Можно сказать, что ваша энергия эквивалентна всему вашей прошло настоящей реальности, и вы постоянно пересоздаете прошлое. Однако это не единственное возникающее ограничение. Когда вы направляете все свое внимание и энергию на внешний мир и продолжаете реагировать на те же условия тем же образом, находясь в состоянии хронического стресса, заставляющего мозг пребывать в постоянном возбуждении, ваш внутренний мир оказывается разлажен, и мозг начинает работать неэффективно. И тогда... понижается ваша эффективность в любом творческом деле. Другими словами, вы становитесь жертвой собственной жизни вместо того, чтобы быть ее творцом. Зависимость от гормонов стресса А теперь давайте посмотрим внимательнее, как получается, что мы становимся зависимыми от наших негативных эмоций, или, говоря точнее, от того, что мы называем гормонами стресса. В тот момент, когда мы реагируем на условия нашего внешнего мира, которые несут в себе опасность, неважно, даже реальна ли угроза или воображаема, наше тело выделяет гормоны стресса, чтобы мобилизовать огромные объемы энергии в ответ на эту угрозу. Когда это происходит, тело выходит из состояния баланса. Это и есть стресс. Это естественный и здоровый отклик, поскольку в древние времена химический коктейль из адреналина, кортизола и подобных им гормонов выделялся, когда мы сталкивались с какой-либо опасностью во внешнем мире. Нас мог преследовать хищник, и мы должны были решать, сражаться с ним, убегать или прятаться». Когда мы пребываем в режиме выживания, мы непроизвольно становимся материалистами, определяя реальность через наши органы чувств, через то, что мы видим, слышим, чувствуем на запах, прикосновение и вкус. Мы также сужаем свой фокус и направляем все внимание на материю, на наше тело, существующее в конкретном пространстве и времени. Гормоны стресса заставляют нас направлять все внимание на внешний мир, поскольку где-то там затаилась опасность. Конечно, в первобытные времена такой механизм шел нам на пользу, он помогал адаптироваться, помогал выжить, а когда опасность, на которой мы фокусировались, проходила, уровень всех этих гормонов стресса возвращался к норме. Но в наше время все уже не так». После телефонного звонка или письма от начальника или члена семьи, вызывающего сильную эмоциональную реакцию, такую как злость, фрустрация, страх, тревога, грусть, вина, мучение или стыд, у нас включается примитивный механизм «бей или беги», заставляющий реагировать так, словно нас действительно преследует хищник. И эта химия автоматически продолжает действовать, поскольку внешняя угроза как будто так и не уходит. Правда в том, что многие из нас проводят большую часть времени в этом состоянии повышенного возбуждения. Оно становится хроническим, словно хищник не затаился где-то в джунглях, выглядывая время от времени из-за деревьев, но живет в одной пещере с нами, эдакий ядовитый сотрудник, сидящий за соседним столом. Такая хроническая стрессовая реакция уже не помогает нам адаптироваться, а напротив только мешает. В этом режиме выживания, когда постоянно вырабатываются гормоны стресса, такие как адреналин и кортизол, мы пребываем в состоянии тревоги вместо того, чтобы вернуться к равновесию. Как в случае с Анной, описанном в первой главе, когда этот дисбаланс удерживается длительное время, мы провоцируем заболевание, поскольку длительный стресс подавляет здоровую экспрессию генов. На самом деле наше тело настолько привыкает к этому буйству гормонов, что становится зависимым от них. Так у нас вырабатывается пристрастие к гормонам. В этом режиме наш мозг переходит в режим тревоги и возбуждения, поскольку мы пытаемся предсказывать и форсировать исход событий, стремясь повысить свои шансы на выживание. И чем больше мы в этом усердствуем, тем сильнее становится зависимость, и тем сильнее мы воспринимаем себя... в виде тела, связанного с нашей индивидуальностью и средой, и живем в линейном времени, просто потому что сюда направлено все наше внимание. Когда вы живете в этом режиме выживания, вам приходится перемещать свое внимание между работой, новостями, вашими бывшими, друзьями, письмами, фейсбуком и твиттером, и вы очень быстро активируете различные нейронные сети. Если так продолжается длительное время, постоянное сужение фокуса и скачущее внимание направляет ваш разум на отдельные ячейки, и баланс теряется. И когда такое происходит, вы приучаете свой мозг функционировать в беспорядочном, непоследовательном, инкогерентном режиме, что делает его работу малоэффективной. Подобно молниям в шторм, различные нейронные сети стреляют наугад и работают в разнобой. Это можно сравнить с группой барабанщиков, которые стучат палочками одновременно, но разобщенно, каждый в своем ритме. Мы поговорим подробнее о понятии когерентности и инкогерентности в следующей главе, но пока достаточно знать, что когда ваш мозг становится инкогерентным, вы сами становитесь инкогерентным. Когда ваш мозг работает неоптимально, вы сами действуете неоптимально. Для каждого человека предметы или место из внешнего мира, с которыми связан ваш опыт, то есть для всего известного у вас имеются определенная эмоции поскольку эмоции, то есть энергия в движении, это химический остаток опыта. И если большую часть времени вы живете на гормонах стресса, вызывающих привыкание, вы можете использовать своего начальника для того, чтобы укрепить свою привязанность к осуждению. Вы можете использовать своих коллег, чтобы укрепить свою привязанность к конкуренции. Вы можете использовать своих друзей, чтобы укрепить свою привязанность к страданиям. Вы также можете использовать своих врагов, чтобы укрепить свою привязанность к ненависти, партнеров и родителей, чтобы укрепить привязанность к чувству вины, Фейсбук, чтобы укрепить привязанность к незащищённости, сводки новостей, чтобы укрепить привязанность к злобе, ваших бывших, чтобы укрепить привязанность к обиде, и вашу финансовую ситуацию, чтобы укрепить привязанность к нужде. Это означает, что ваши эмоции, то есть энергия, скреплены с каждым человеком местом или вещью, с которыми связан ваш опыт, то есть известная, знакомая реальность. А значит, у вас не остается энергии для создания новых проектов, отношений, финансовой ситуации, жизни или хотя бы здорового тела. Позвольте мне сказать это иначе, если образ ваших мыслей и чувств определяет информацию, которую вы излучаете в свое энергетическое поле, оказывающее значительное воздействие на вашу жизнь, и если все ваше внимание, а значит и вся энергия, связано с внешним миром людей, вещей и мест, тогда не остается энергии в вашем внутреннем мире. Поэтому, чем сильнее эмоции, к которой вы привязаны, тем больше внимания вы будете уделять соответствующему человеку, объекту, месту или обстоятельствам во внешнем мире, тем самым отдавая большую часть своей созидательной энергии и заставляя себя думать и чувствовать эквивалентно всему, что вы знаете. Становится трудно думать и чувствовать по-новому, когда вы так привязаны к внешнему миру. И есть вероятность, что вы сделаетесь зависимыми, прежде всего от тех людей и вещей в вашей жизни, которые доставляют вам больше всего неприятностей. Вот так вы теряете свою силу и распыляете энергию. Мы создаем энергетические связи со всеми элементами внешнего мира. Представьте себе два атома, связанных невидимым полем энергии. Они обмениваются информацией. А теперь представьте себе двух людей, связанных общим опытом обиды, и их также соединяет невидимое поле энергии. В действительности они обмениваются той же самой энергией, а значит той же самой информацией. Чтобы разделить два атома, нужна энергия. Точно так же, если вы постоянно связаны с одними и теми же людьми, местами и вещами во внешнем физическом мире – Вы должны понимать, что вам потребуется энергия и усилия, чтобы порвать эти связи во время медитации. Напрашивается вопрос, сколько созидательной энергии у вас отнимает чувство вины, ненависти, обиды, нужды или страха? А ведь вы могли бы использовать всю эту энергию для построения новой судьбы. Для этого потребуется выйти за пределы всех тех вещей во внешнем мире, отключив от них свое внимание». Вот почему мы используем медитацию в качестве модели изменения нашего внутреннего состояния. Это позволяет нам порвать связи с каждым, с любым человеком, любой вещью, любым местом и временем достаточно надолго, чтобы погрузиться в глубь себя. Как только вы отключите внимание от всего, что известно вам во внешнем мире, вы призовете свою энергию обратно, порвав связи с прошлой настоящей реальностью, оставшейся неизменной. Вам придется совершить переход от собственной личности к безличности, стать не кем-то, а никем. А это значит, что вам нужно будет отключить внимание от своего тела, боли и голода. Вам придется отказаться от всего, что делает вас личностью, отключив внимание от себя в качестве партнера, родителя и сотрудника. Вам нужно будет переместить внимание с мира вещей на невещественное. Забыть все о своем телефоне, переписки и непременной чашке кофе. С пребывания где-то на пребывание нигде. Выйти за пределы всяких мыслей о стуле, на котором вы медитируете, или о том, куда вы собираетесь после этого. Из бытия в линейном времени на бытие вне времени отбросить неприятные воспоминания или мысли о будущем. «Я не говорю, что ваш телефон или компьютер или машина или банковский счет – это плохо, но когда вы чрезмерно привязаны к этим вещам, и они поглощают ваше внимание настолько, что вы не можете перестать думать о них из-за сильных эмоций, связанных с ними, тогда вы становитесь собственностью вашей собственности». И тогда вы не можете создать ничего нового. Единственный способ справиться с этим – научиться отзывать всю эту расщепленную энергию обратно к себе, чтобы преодолеть эмоции выживания, от которых вы сделались зависимы и которые удерживают вашу энергию, привязанной к этой прошлонастоящей реальности. Как только вы... отключите свое внимание от всех этих внешних элементов, вы начнете ослаблять свои энергетические и эмоциональные связи с вещами и, наконец, высвободите достаточной энергии для создания нового будущего. Это потребует от вас осознания того, куда вы бессознательно направляли свое внимание, и, подобно разделению двух атомов, вам также понадобится немного энергии для осознанного разрыва этих связей. Ко мне постоянно подходят люди на семинарах и говорят, что у них накрылся компьютер, или кто-то угнал их машину, или они потеряли работу, и у них больше нет денег. Когда они говорят, что потеряли кого-то или что-то в своей жизни. Знаете, что я отвечаю? «Круто! Посмотрите, сколько энергии у вас освободилось для построения новой судьбы!» «Кстати, если вы справитесь с этой работой и сумеете вернуть свою энергию, Вам, скорее всего, поначалу будет не по себе, вы даже будете в некотором смятении. Приготовьтесь к этому, потому что определенные области вашей жизни могут развалиться. Но не волнуйтесь, так должно случиться, поскольку разрываются энергетические связи между вами и вашей неизменной реальностью прошлого. Все, что не укладывается по своей вибрации между вами и вашим будущим, непременно будет отброшено. Не препятствуйте этому, не пытайтесь сложить заново прежнюю жизнь. Теперь вы будете слишком заняты новой судьбой, которую призываете. Вот прекрасный пример. Один мой друг, вице-президент университета, однажды пришел на заседание совета примерно через три недели после того, как начал выполнять медитации. Он был стержнем своего университета. Студенты преподаватели любили его. И вот он пришел на это заседание... и его уволили. Он позвонил мне и сказал, «Я что-то не пойму, действует это твоя медитация или нет? Меня только что уволили по решению совета. Разве со мной не должны происходить всякие крутые вещи, если я занимаюсь медитацией?» «Послушай», — сказал я ему, «перестань держаться за эти эмоции выживания, иначе так и останешься в своем прошлом. Вместо этого продолжай находить настоящий момент и создавать будущее». В течение двух недель он влюбился в женщину, на которой потом женился, а вскоре получил еще лучшее предложение работы и стал вице-президентом гораздо более крупного и успешного университета. Еще через год он позвонил мне и сказал, что его просят вернуться в прежний университет и предлагают должность президента. Так что вы никогда не знаете, что Вселенная приготовила для вас, когда ваша старая реальность распадается, а новая начинает разворачиваться». Единственное, в чем я могу вас заверить, неизвестное еще никогда не подводило меня. Призываем свою энергию обратно. Если вы собираетесь отключиться от внешнего мира, вам нужно будет научиться изменять свои мозговые волны. Так что давайте немного поговорим о частотах мозговых волн. Большую часть времени, когда вы бодрствуете и находитесь в сознании, ваш мозг работает в бета-диапазоне. Бета-волны находятся в частотах низкого, среднего и высокого диапазонов. Бета-волны низкого диапазона – это состояние расслабленности, когда вы не получаете никаких угроз из внешнего мира, но осознаете ваше тело в пространстве и времени. В таком состоянии вы можете читать, мирно разговаривать с ребенком или слушать лекцию. Бета-волны среднего диапазона – это чуть более возбужденное состояние, например, когда вы находитесь в группе новых для себя людей и знакомитесь со всеми. Вы более бдительны, но не слишком подавлены и не полностью выведены из себя. Считайте бета-волны среднего диапазона хорошим стрессом. Бета-волны высокого диапазона – это состояние, в котором вы прочно сидите на гормонах стресса. Такие мозговые волны вы излучаете, когда проявляются эмоции выживания – Злость, взволнованность, беспокойство, страдание, скорбь, тревога, фрустрация или даже депрессия. Бета-волны высокого диапазона могут превышать более чем втрое бета-волны низкого диапазона и вдвое бета-волны среднего диапазона. Хотя большую часть времени в состоянии бодрствования ваш мозг работает в бета-диапазоне, он также ныряет и в альфа-диапазон. Мозг работает в альфа-диапазоне, когда вы пребываете в расслабленном, спокойном состоянии, находитесь в процессе творчества или даже прибегаете к интуиции, то есть когда вы больше не обдумываете и не анализируете, а вместо этого погружены в мечты, как в состоянии транса. Если мозговые волны бета-диапазона указывают на внимание к внешнему миру, то мозговые волны альфа-диапазона к миру внутреннему. тогда ваш разум бодрствует, но тело погружается в сон, то есть когда вы пребываете в так называемом сумеречном состоянии, мозг работает в тета-диапазоне. Такие частоты также связывают с состоянием глубокой медитации. А в состоянии глубокого, восстанавливающего силы сна, мозг работает в дельта-диапазоне. Тем не менее, в течение последних четырех лет мы с научной группой сталкивались с несколькими студентами, у которых во время медитации мозговые волны регистрировались в очень глубоком дельта-диапазоне. Их тела пребывали в глубоком сне, но они не видели снов. Синтиграмма показывала в их мозге очень высокие амплитуды энергии. В результате студенты сообщали о насыщенном мистическом переживании чувства единства со всеми и всем во Вселенной. Я расскажу об этом в следующей главе, когда затрону некоторые из наших исследований. гамма мозговые волны указывают на то, что я называю сверхсознательным состоянием. Эта высокочастотная энергия проявляется, когда мозг получает возбуждение от внутреннего события. Наиболее типичный пример — медитация, когда ваши глаза закрыты, и вы погружаетесь вглубь себя, а не от ситуации, происходящей вне тела. Мы поговорим больше о мозговых гамма-волнах в последующих главах. Одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются люди в процессе медитации, это переключение мозга из высокого диапазона и даже среднего, бета, и вхождение в альфа-диапазон и дальше в тета-диапазон. Однако сделать это жизненно важно, поскольку когда вы замедляетесь до этих частот, ваш мозг больше не уделяет внимания внешнему миру, а также всем раздражителям, с которыми так привык сталкиваться в состоянии стресса. И поскольку мозг больше не анализирует и не выстраивает стратегии, пытаясь подготовиться к самому худшему будущему, основанному на внушающих страх воспоминаниях прошлого, у него появляется возможность жить настоящим, существовать в настоящем моменте. Представьте, как чудесно было бы разорвать во время медитации все связи с внешней средой, выйти за пределы своего тела, страхов и схем и забыть о прошлом и предсказуемом будущем. Если вы сумеете сделать это, вы даже можете потерять счет времени. Когда в процессе медитации вы преодолеете свое автоматическое мышление, эмоции и привычки, произойдет вот что. Вы выйдете за пределы своего тела, своей внешней среды и времени. Вы ослабите энергетические связи с настоящей реальностью и обнаружите себя в настоящем моменте. Только в настоящем моменте вы сможете призвать к себе обратно вашу энергию. Это потребует некоторых усилий, хотя по мере практики все станет проще, поскольку вы привыкли жить под гормонами стресса большую часть времени. Так что давайте посмотрим, что происходит, когда вы не находитесь в настоящем моменте во время медитации, чтобы вы знали, как это исправить. Освоить это умение важно, потому что если вы не в состоянии преодолеть стресс, проблемы и боль, вы не сможете создать новое будущее, в котором ничего этого просто нет. Давайте представим, что вы сидите и медитируете, и у вас появляются всякие бессвязные мысли». Вы привыкли к такому мышлению, потому что использовали его много лет, направляя внимание на одних и тех же людей и вещи, находящиеся в одном и том же времени и месте. И все это время вы автоматически испытывали те же самые знакомые вам чувства, просто чтобы подтверждать свою личность, связанную со всем этим, тем самым снова и снова настраивая свое тело на прошлое. Единственная разница теперь в том, что ваши глаза закрыты, поскольку вы пытаетесь медитировать. Когда вы сидите с закрытыми глазами, вы не видите своего начальника, но ваше тело хочет чувствовать эту злобу, потому что каждый день при виде начальника по 50 раз в день, 5 дней в неделю, вы привыкли испытывать агрессию. Подобным же образом, когда вы получаете письма от начальника как минимум 10 раз в день, Вы бессознательно испытываете ту же реакцию, так что ваше тело нуждается в этом, чтобы подтверждать свою зависимость от злобы. Оно хочет испытывать те эмоции, от которых у него выработалась зависимость, и как наркоман, жаждущий дозы, тело также жаждет привычной дозы химических продуктов. Оно хочет испытывать знакомую злобу на вашего начальника, потому что вам не дали повышения, или же ваше тело хочет осуждать вашего коллегу, который все время просит вас прикрыть его. Затем вы начинаете думать о других коллегах, раздражающих вас, и о прочих причинах недовольства начальником. Вы уселись, собираясь медитировать, но ваше тело кидается в вас сковородками». Потому что оно хочет привычной дозы химии от знакомых эмоций, которые вы обычно испытываете в течение дня, когда ваши глаза открыты. В тот самый момент, когда вы замечаете, что происходит, что вы уделяете все свое внимание этой эмоции, вы начинаете сознавать, что вкладываете свою энергию в прошлое, потому что эмоции — это записи прошлого. Так что вы останавливаетесь и возвращаетесь в настоящий момент и начинаете отводить свое внимание и энергию от прошлого. Но затем, через какое-то время, вы снова начинаете испытывать фрустрацию, злобу и обиду и понимаете, что делаете. Вы помните, что ваше тело пытается ощутить эти эмоции и укрепить свою зависимость, и вы также помните, что эти эмоции переводят ваши мозговые волны в высокий бета-диапазон, и вы останавливаетесь. Каждый раз, когда вы делаете паузу, спокойно усаживайтесь и возвращаетесь в настоящий момент, вы говорите своему телу, что оно больше не есть разум. Это вы разум. Но затем в ваш разум проникают мысли о людях, с которыми нужно встретиться, и о местах, где нужно побывать, и о делах, которые нужно сделать за сегодня. Вы задумываетесь, не ответил ли ваш начальник на письмо, и вспоминаете, что не перезвонили сестре. И сегодня пора выносить мусор, так что вы напоминаете себе об этом. И внезапно вы понимаете, предвидя эти сценарии будущего, что вкладываете свою энергию в ту же самую известную вам реальность. Так что вы останавливаетесь, возвращаетесь в настоящий момент и снова отводите энергию от этого предсказуемого, известного вам будущего и освобождаете место для неизвестного в вашей жизни». Как только вы окажетесь в этом восхитительном моменте щедрого настоящего, ваша энергия больше не будет уходить в прошлое и будущее. Теперь вы отводите свою энергию из знакомого прошлого и предсказуемого будущего. Вы больше не зажигаете и не скрепляете те же цепи тем же способом и больше не сигналите тем же геном, испытывая те же эмоции. Если вы продолжите процесс, вы будете последовательно отзывать всю эту энергию обратно к себе, разрывая связи, держащие вас привязанными к прошлой настоящей реальности. Это происходит потому, что вы отводите свое внимание и энергию от внешнего мира, и вместо этого направляете на внутренний мир и строите собственное электромагнитное поле, окружающее ваше тело. Теперь у вас имеется энергия, которую вы можете использовать для создания чего-то нового. Неудивительно, что ваше внимание снова начинает рассеиваться. По мере того, как вы сидите и медитируете, ваше тело все больше устает и проявляет неусидчивость, потому что ему хочется чем-то занять себя. Ведь вы программировали его день за днем подниматься с утра и выполнять одну и ту же рутинную работу, и теперь оно хочет прекратить медитацию, открыть глаза и увидеть что-нибудь». Оно хочет услышать что-то по телевизору или поболтать с кем-то по телефону. Оно бы предпочло позавтракать и не сидеть вот так в бездействии. Ваше тело так хотело бы почувствовать запах кофе, как оно привыкло по утрам. И оно очень хотело бы ощутить теплые струи воды в душе, прежде чем начинать день. Тело хочет испытывать физическую реальность своими анализаторами, чтобы ощущать эмоции, но ваша цель — Создать реальность из мира за пределами ваших чувств, определяемого не телом, взявшим на себя роль разума, но вами самими как собственным разумом. Поэтому, как только вы сознаете присутствие этой программы, вы продолжаете возвращать свое тело в настоящий момент. Тело снова будет пытаться вернуться в знакомое прошлое, потому что хочет оказаться в предсказуемом будущем, но вы снова возвращаете его. Каждый раз, когда вы преодолеваете эти автоматические привычки, ваша воля становится сильнее программы. Каждый раз, когда вы снова усаживаете свое тело на место и возвращаете в настоящий момент, подобно тому, как приучаете собаку сидеть, вы перенастраиваете его под новый разум. Каждый раз, как вы сознаете свою программу и стараетесь вернуться в настоящий момент, вы утверждаете, что ваша воля сильнее программы. И если вы продолжаете возвращать свое внимание, а значит и энергию, к настоящему моменту и отмечать, когда присутствуете здесь и сейчас, а когда нет, рано или поздно тело подчинится вашей воле. Именно этот процесс продолжительного возвращения тела в настоящий момент, каждый раз, когда вы замечаете, что его потеряли, начинает разрывать энергетические связи с вашей известной, знакомой реальностью. А когда вы возвращаетесь в настоящий момент, вы в действительности преодолеваете самоидентификацию с физическим миром и переходите в квантовое поле. Эту концепцию я объясню подробнее в следующей главе. Труднейшая часть любой войны — это последняя битва. Это означает, что когда ваше тело бунтует, претендуя на роль разума, и заставляет вас думать, что вы не продвинетесь дальше, желая остановить вас и вернуть в мир пяти чувств, Упорствуйте. Вы поистине вступите в неизвестное, и раньше или позже начнете ломать эмоциональную привязанность в себе. Когда вы преодолеваете чувство вины, страданий, страх, фрустрацию, обиду и ощущение никчемности, вы освобождаете тело от цепей тех привычек и эмоций, которые держат вас привязанными к прошлому, и в результате вы высвобождаете энергию, которая теперь возвращается к вам. Когда тело высвобождает всю хранящуюся в нем эмоциональную энергию, оно больше не претендует на роль разума. Вы обнаружите, что по другую сторону вашего страха – храбрость, по другую сторону нужды – целостность, а за пределом вашего сомнения вас ждет знание. Когда вы вступите в неизвестное и подчините свою злобу или ненависть вы обнаружите любовь и сострадание. Это – Та же энергия, она просто хранилась в теле, а теперь доступна вам, и вы поможете строить новую судьбу. Так что, когда вы научитесь преодолевать себя, а точнее воспоминания о себе и своей жизни, вы разорвете связи со всем, что связывает вас с прошлой настоящей реальностью, с людьми, вещами, местами и временем. И когда вы, наконец, преодолеете свою злобу или фрустрацию и высвободите энергию, которая хранилась в прошлом, вы призовете эту энергию обратно к себе. Когда вы высвобождаете всю эту созидательную энергию, которая была связана эмоциями выживания, в вас и везде вокруг вас вы выстраиваете собственное энергетическое поле вокруг тела. На наших продвинутых семинарах мы сумели измерить этот эффект, Призывание энергии обратно. У нас есть эксперты, использующие очень чувствительный прибор, газоразрядный визуализатор, ГРВ, со специально сконструированным датчиком спутниковой антенной, разработанным Константином Коротковым, доктором наук. Он измеряет окружающее электромагнитное поле, позволяя увидеть, как энергия меняется по мере прохождения семинара. В первый день на некоторых из наших продвинутых семинаров мы видим, что энергия в комнате падает. Это происходит потому, что как только мы начинаем медитировать, нашим студентам приходится преодолевать себя, разрывая связи с известной им реальностью, и призывать обратно свою энергию. Они высвобождают ее из большего пространства, и поле в комнате уменьшается по мере того, как участники начинают выстраивать энергетическое поле вокруг своих тел. и теперь у них имеется достаточно энергии, чтобы создать себе новую судьбу. Естественно, что в первый день все в нашей группе только выходят за свои пределы и постепенно строят световое поле, и по мере того, как энергия участников возрастает день за днем, начинает повышаться ее уровень в комнате. В результате мы можем, наконец, зафиксировать возрастание энергии в комнате. Один из способов повысить эффективность медитации – дать себе достаточно времени, чтобы не раздражаться над тщетной попытки прорваться к новому опыту. К примеру, когда я медитирую, я даю себе два часа. Мне не требуется тратить по два часа каждый раз, но теперь я знаю себя достаточно хорошо, чтобы понимать, если я дам себе всего один час, я буду считать, что этого времени недостаточно. С другой стороны, если у меня будет два часа, Я могу расслабиться, зная, что у меня масса времени, чтобы найти настоящий момент. Бывают дни, когда я нахожу восхитительный момент настоящего довольно быстро, а в другие дни мне приходится работать целый час, чтобы привести свой разум и тело обратно к настоящему». «Я очень занятой человек. Случается, что я могу провести дома всего три дня между семинарами или другими мероприятиями. И проснувшись утром, я сразу начинаю думать, что сегодня мне нужно побывать на трех встречах с сотрудниками и проигрываю в уме наши предполагаемые разговоры». Затем думаю о письмах, на которые мне нужно ответить до того, как я поеду на эти встречи. Затем думаю об авиарейсе, на который мне нужно успеть вечером. Затем ставлю в уме крестик о телефонных звонках, которые нужно будет сделать по пути в аэропорт. В общем, вы меня понимаете. Когда такое происходит, и я думаю о людях, с которыми надо встретиться, и о тех же самых местах, где нужно побывать, тех же самых делах, которые нужно сделать в то же самое время в моей известной, знакомой реальности, я сознаю, что заряжаю свой мозг и тело действовать так, словно это будущее уже произошло». Я начинаю сознавать, что мое внимание находится в известном будущем, и перестаю предполагать известное, и возвращаюсь в настоящий момент. Когда я так делаю, я начинаю остужать и раскреплять эти нейронные связи. Затем я могу слегка разволноваться и испытать нетерпение немного раздражения при мысли о чем-то случившемся вчера». А поскольку эмоции являются записью прошлого, и куда направишь свое внимание, туда же потечет и энергия, я начинаю сознавать, что вкладываю свою энергию в прошлое. После этого мой мозг могут возбудить гормоны стресса, и тело разогреется до того, что мозговые волны поднимутся до высокого бета-диапазона, и мне придется успокоиться и снова вернуться в настоящий момент. И когда я делаю это... я больше не зажигаю и не скрепляю те же цепи в своем мозге и извлекаю свою энергию из прошлого. Осознав, что прокручиваю в голове те же самые мысли, связанные с теми же самыми знакомыми чувствами, я прекращаю испытывать знакомые чувства и больше не настраиваю тело на прошлое и не посылаю сигналов тем же генам тем же способом. Если эмоции являются конечным продуктом опыта в конкретной среде, и именно среда подает сигналы генам, тогда, перестав испытывать те же самые эмоции, я больше не выбираю и не направляю те же гены тем же способом, что не только влияет на здоровье моего тела, но также перестает увлекать его в известное будущее, основанное на жизни в прошлом. Так что, когда я прекращаю испытывать эти знакомые чувства, Я изменяю генетическую программу моего тела. А поскольку гормоны долговременного стресса понижают экспрессию здоровых генов и вызывают заболевания, каждый раз, когда мне удается остановиться, поймав себя на переживании какой-нибудь эмоции, относящейся к стрессовым, я перестаю настраивать свое тело на зависимость от стрессовых эмоций. Если я делаю это правильно, преодолеваю знакомые мысли и эмоции по поводу своего известного будущего, Тогда энергетически, неврологически, биологически, химически, гормонально и генетически это предсказуемое будущее, так же, как и знакомое прошлое, перестает существовать. Если я больше не зажигаю и не скрепляю те же самые нейронные сети, не думая о тех же самых людях или вещах в конкретном времени и месте, и возвращаюсь в настоящий момент, я призываю энергию обратно к себе». Теперь я в восхитительном моменте щедрого, настоящего, и у меня имеется энергия для созидания. Я построил энергетическое поле, окружающее мое тело. Каждый раз, когда я прилагал усилия, иногда в течение нескольких часов, чтобы выйти за свои пределы и найти это место, называемое вечным сейчас, и действительно прорывался туда, я всегда думал одно и то же. Это стоило моих усилий.